Глава тридцать первая. Третий Рим. Я принял Рим кирпичным, оставляя его мраморным. Октавиан август. Вильгельм сидел очень долго, переваривая, что я ему сказал. Потом все-таки произнес, как бы смакуя. Третий Рим. Третий Рим! После чего опять замолчал на пару минут. И как ты это себе представляешь? Три империи от Европы до Азии. Германская империя, Российская империя, Японская империя. Мы поделим весь мир на зоны влияния и будем стараться не влезать в чужие зоны интересов, но при этом всячески помогать друг другу. Япония — очень древняя страна с большой историей, и ее также вынудят сменить монархический строй на парламент. Три империи, которые не просуществуют и 30 лет, как будут стерты с лица мира, превратившись во второстепенные страны. У нас практически нет пересечения интересов. А там, где они есть, мы всегда сможем договориться. Вы проживете еще очень долго, как и японский император. А значит, мы сможем реализовать наш совместный план и водворить его в жизнь. К Германии должны принадлежать вся Австро-Венгрия, Дания, Норвегия, часть Франции, Египет, Алжир и ряд других североафриканских стран. России практически ничего не нужно. Несколько колоний в Южной Африке, побережье Персидского залива, пролив Босфор. Возможно, часть Монголии. Япония возьмет себе острова Тихого океана, Корея, Восточный Китай, западное побережье Северной Америки. Помимо этого, Германия будет владеть порт Артуром, где разместит свой флот. Японии отдадим Гибралтар. Россия будет связующим звеном в этой схеме. В странах будут запрещены левые, демократические и социалистические партии, но жители нашей империи должны иметь больше свобод по сравнению с остальными странами. Лучшие условия труда, высокая оплата, короткий рабочий день и множество социальных поблажек. Быть гражданином Римской империи должно стать почетным званием, как и раньше в Древнем Риме. Это должно быть показателем правильности нашего курса, и быть эталоном его развития. Мы сможем сделать наши нации величайшими во всем мире и заставить всех считаться с нами. Даже если весь мир объединится против нас, им нечем будет на нас надавить. Ведь почему война Германии в Европе обречена? Вы не сможете вести войну на истощение. За пять лет война вытянет из вашей страны все ресурсы, включая человеческие, которые быстро не нарастить. Нужны десятки лет, чтобы вырастить и воспитать солдат, а этого вам никто не даст. У России есть необходимые ресурсы, которые ваша страна получит в неограниченном количестве, а воевать за нас будут наши сателлиты, чтобы сохранить национальность нации, сказал я и прервался, давая возможность задать вопросы, чем Вильгельм сразу же и воспользовался. «А почему не Австро-Венгрия или Италия?» Италия предаст ваш альянс при первой возможности. Что произойдет в случае развития истории по старому сценарию? После длительной войны Англия использует свой козырь, и в войну вступят на их стороне Соединенные Штаты Америки, которые ежедневно будут присылать по 10 тысяч солдат на Европейский театр военных действий. И именно в тот момент, когда резервов у вас не будет, ведь это в ваших расчетах нет, Англия полностью блокирует все ваши колонии, и они будут потеряны практически без боя. Бороться против объединенного флота вы в любом случае не сможете. Австро-Венгрия окажется плохими вояками, и вам придется отправлять часть своих войск, чтобы не допустить их поражения. При этом там настолько много противоречий и развиты революционные взгляды, что восстание в итоге развалит столь хрупкое государственное объединение. Союзники из них так себе. Именно поэтому они должны быть под рукой Германии, и, возможно, вам удастся возродить в них нормандский дух истинных немцев. Привить им свою культуру и свои устои, — ответил я. А как же Османская империя? Почему их не взять в союз с нами? Они иноверцы. Их девиз покорит весь мир под мусульманским правлением. И если наша страна, к примеру, может позволить иметь граждан наверцев, то они захотят насадить их религию по всему миру. Они уже, по сути, объявили нам всем джихад — священную войну против всех религий. Да и проливы они не отдадут. А нам они нужны для контроля над Суэцким каналом, чтобы мы могли контролировать мировую торговлю и перемещение крупных флотов. «Да, менять веру немцев на мусульманскую как-то не хочется», «А ты не боишься ополчить против нас весь мир?» «Опасаюсь, конечно. Но, во-первых, мы не дадим такого повода сразу, а во-вторых, мы ослабим всех основных наших противников. Мы будем играть их крапленными картами и заставим поплатиться за то, что они с нами могут сделать в будущем. «А почему ты думаешь, что японский император согласится и вступит с нами в союз?» — спросил Вильгельм, нервно дергая рукой. «Он также в курсе, что я знаю будущее, поэтому он должен согласиться, да и я готов пойти на уступки на азиатском направлении». Вильгельм встал и стал нервно рассказывать по кабинету, неловко прижимая свою немощную руку. «Мои медики смогут вернуть вам нормальный размер руки, и вы сможете полноценно жить, как любой человек, не стесняясь этой мелкой досады». «Правда?» — слишком громко и резко сказал он, выдавая то, насколько важно это для него». Я думаю, за пару лет они доведут мои поверхностные знания этого вопроса до научных и медицинских теорий и смогут реализовать это без больших проблем. Походите со специальным аппаратом на руке, который заставит нараститься костям, и будете иметь нормальную руку, как у всех людей. Вы имеете знания будущего и не боитесь мне об этом говорить? Не столько сами знания, сколько поверхностное их обоснование. Ученым приходится самим все разрабатывать – и подводить под это теории, но это в сотни раз ускоряет процесс исследований. И да, я не боюсь. Все знания я успел записать и оставить в надежном месте. Если я умру, моя страна от этого практически ничего не потеряет в этом вопросе. Так вот откуда такой невиданный технологический и научный рывок. А ведь ходят слухи, что вы нашли философский камень и можете превращать свинец в золото. А почему вы тогда, имея такое превосходство, не хотите подчинить весь мир под себя? А ведь наверняка такая возможность у вас есть. Ну вот завоюем мы, к примеру, Германию за три дня. И что это нам даст? Протесты, восстания, недовольство. Новая земля? Да вы хоть раз видели карту Российской империи в реальную величину, с размерами Европы и стран на ней? Я вам пришлю, чтобы вы понимали, что нам этих земель хватит осваивать еще две сотни лет, как минимум. И то я не уверен, что мы сможем их освоить. — За три дня? — переспросила шарашина Вильгельм. — Ну, можно, конечно, и за два дня, только тогда наши потери составят более тридцати тысяч человек. А это непозволительная роскошь для меня. — Бред! Это невозможно! — Ну почему? Я же не буду захватывать все ваши части. Я захвачу Берлин и большая часть времени уйдет на доставку войск к стенам вашего великого и древнего города. А потом капитуляция, отмена монархии, парламентская республика. И через год все забудут, как им жилось под рукой Вильгельма, и будут восхвалять нового канцлера. Причем поставить на должность канцлера можно будет и женщину. Следуя истории вашей страны в будущем, ими проще управлять, и они меньше соблюдают интересы вашей страны. — Бабу? Канцлером? Да, видел я и такое. Как и толпы разодетых в женские платья немецких мужчин с плакатами идут по улицам Берлина и пропагандируют Садом и Гамору. Однополая любовь. — Фу, Даже говорить об этой мерзости не хочется. Вильгельм рухнул свое кресло и закрыл лицо руками, чтобы не показать, как он потрясен моим откровением. — Надо выпить! — Сказал он, и, подойдя к бару, достал какую-то бутылку, но, обернувшись ко мне, убрал ее и достал коньяк, после чего разлил по стопкам и, не говоря тоста и не чокаясь, выпил залпом. Я не стал себя упрашивать и последовал его примеру, закусив небольшим яблоком. После этого мы просидели в тишине около пятнадцати минут, за которые кайзер обдумывал мое предложение, а я, не мешая ему, осматривал его кабинет. Если я соглашусь на твое предложение, то как будут развиваться события? Для начала мы усилим торговые и промышленные связи, соединив наши империи и железные дороги одного типа. Я сделаю вам существенные уступки. Поэтому это все себя окупит. Следующим шагом вы берете под контроль порт Артур. И в августе следующего года поддержите нападение Японии на Китай и Корею, что позволит вам немного пограбить их, И получить пусть и небольшие, но важные в будущем колонии именно в том регионе. Затем вы захватите Австро-Венгрию. С нашей помощью вы сделаете это достаточно быстро. И, надеюсь, практически без потерь. Просто совершив переворот и захватив власть в стране. В крайнем случае это будет война. Но быстрая и победоносная. Союз с Италией вы сохраните по возможности. Но всегда ждите от них ударов в спину. Параллельно с этим мы с вами начнем строить Панамский канал, который даст нам контроль над двумя Америками. Также мы займемся ослаблением всех великих держав, подкупой финансирования националистических меньшинств, настроенных радикально. Мы улучшим условия труда и жизни в наших странах и будем устраивать бунты и восстания в других странах, где этих условий нет. Соединенные Штаты Америки, которые готовы нанести нам неожиданный удар в спину, Мы ослабим экономическими кризисами, противостоянием чернокожего и белого населения. Постараемся отделить пару южных штатов и присоединить их к Мексике. Вернем нашей стране Аляску с правом совместной разработки ее ресурсов сроком на 30 лет. А там, поверьте, есть что добывать. Ну и, конечно же, начнем готовиться к глобальной войне против всего мира, используя мои знания и возможности моей страны. «А что будет с Францией?» — спросил канцлер, изобразив хищную улыбку зверя, почувствовавшего запах крови, раненой дичи. «А что Франция?» «Насколько я знаю, ваша супруга хотела посетить Лувр и даже пыталась наладить отношения с французами, но те его проигнорировали. Разделите Францию на несколько частей, а там уже решим, как это лучше сделать». «А с Великобританией как быть?» Мне кажется, нужно помочь получить независимость Ирландии и Шотландии. Да и одна страна не должна владеть таким большим количеством колоний. Поэтому нужно их будет разделить, а части из них предоставить независимость. Тем более, что африканские страны серьезные угрозы не будут представлять даже в будущем. Брать под свой контроль слишком много колоний – это большая ошибка. И нужно ее избежать, но в любом случае мы сделаем это с прибылью для себя». — Дать колониям независимость добровольно? — Звучит, как вредовая идея, — возмутился Вильгельм. — Они в любом случае получат независимость. А так мы продадим им эту независимость за определенную контрибуцию, которую они будут добывать для нас сами. — Да и захватить и сменить руководство в этом случае нам не составит труда. — Это невероятно, — сказал кайзер, скакивая с кресла и опять начиная нервно ходить по кабинету. Ты так спокойно говоришь о таких вещах, что меня берет дрожь. Но как я могу тебе верить? Ведь все на самом деле может быть не так. Все уже будет не так. Я уже существенно изменил историю, как минимум отодвинув возможную революцию на десяток лет. Смертность в моей стране сокращается семимильными шагами. Реформы выведут мою державу в мировые лидеры. Моя страна не одержит печальных поражений в войнах так как я учил все возможные моменты, и модернизация армии уже началась, причем она будет проходить постепенно, не сильно вырываясь вперед. Но при каждом военном конфликте я буду как минимум на шаг впереди. Мировой войны в любом случае не избежать, но можно избежать колоссальных жертв и получить максимальные прибыли с нее. Я не хочу, чтобы две великие нации уничтожали друг друга на потеху кукловодам сидящим на туманном Альбионе и в Америке. Теперь мы будем диктовать условия, как будет развиваться Европа и Америка. А наши народы, я уверен, смогут стать братскими, тем более у нас общие арийские корни, хотя об этом многие пытаются умалчивать. Да и правители очень часто были истинными немцами, сказал я, наливая нам по еще одной стопке коньяка и осушая свое одним залпом. Вильгельм подошел и, взяв рюмку, выпил ее залпом, после чего сказал «Мне нужно время обдумать это предложение, хотя я уже сейчас не вижу основания от него отказываться. Я готов подождать до завтра, но не больше, так как от этого зависит, как я буду вести переговоры с другими странами. И у меня будет одна просьба — не обсуждать это со своей супругой, так как она ведет тайную переписку с королевой Викторией» и обязательно расскажет об этом. — Да, это будет правильно, но как мы скрепим наш союз? — У меня есть сестра, а у тебя сыновья. Надеюсь, они смогут выбрать себе пару. — Это правильно. Породница нам не помешает. Ну и, конечно же, мы составим договор, где пропишем все условия, чтобы потомки не вздумали его нарушить. — А объявим мы его, когда построим Третий Рим, — сказал я.